Третье. Мюллер притаился за дверью, подкатился по его телу, его бил озноб. Он обхватил себя руками так крепко, что заныли ребра. Он вовсе не собирался общаться так с незваным гостем. Короткий разговор, грубое требование оставить его в покое, затем, если тот не захочет уходить, шар уничтожитель. Так Мюллер задумал, но не решился. Он говорил слишком долго и слишком много услышал. Сын Стивена Раулинса, группа археологов. На парнишку, казалось, излучаемое им почти не воздействовало, разве что с очень близкого расстояния. Может, со временем это теряет силу? Он взял себя в руки и попытался проанализировать собственную враждебность. Откуда во мне страх? Почему я так стремлюсь к одиночеству? Ведь нет же причин, по которым мне следовало бояться людей из земли. Это они, а не я, страдают от моего присутствия. Понятно, что они должны отшатнуться от него, но не было никакой причины для него уходить вот так, разве что какая-то парализующая застенчивость, закостенелая после девяти лет изоляции непреклонность. Неужели он дошел до любви к одиночеству самому по себе? Отшельник ли он по натуре? Его изначальным посылом было бегство сюда из уважения к своим собратьям, поскольку он не желал причинять им боль боль. Но этот парень был доброжелательным и услужливым. Зачем же было сбегать? С чего так грубо реагировать?» Мюллер медленно поднялся и открыл дверь. Вышел из дома. Ночь наступила зимней быстротой. Небо стало черным, и луны ожесточенно пылали на нем. Парень все еще стоял на площади, явно растерянный. От золотистого блеска самой яркой луны, Клотто, его кудрявые волосы словно искрились внутренним пламенем. Лицо его было очень бледным, скулы резко очерчены. Голубые глаза поблескивали, как у человека, внезапно получившего пощечину. Мюллер подошел, не решив, какую избрать тактику. Он ощущал себя заржавевшей машиной, запущенной после многих лет бездействия. Нет, начал он, послушай, Нет, я хочу извиниться. Ты должен понять, что я не привык к людям, непривычный к людям. Все в порядке, господин Мюллер. Я понимаю, что вам пришлось нелегко. Дик, зови меня Дик. Мюллер поднял обе руки и развел их, словно пытаясь поймать лунный свет. Ему вдруг стало ужасно холодно. Через площади на стене прыгали и танцевали тени небольших животных. Я полюбил свое одиночество. Можно научиться лелеять даже собственный рак, если окажешься в правильном расположении духа. «Послушай, нужно, чтобы ты кое-что понял. Я прибыл сюда преднамеренно. Это не была авария корабля. Я выбрал такое место во Вселенной, где меня не должны были потревожить, и укрылся тут. Но, конечно, теперь заявились вы со своими роботами и нашли путь сюда». Если вы не хотите, чтобы я был здесь, я уйду, сказал Рауленс. Наверное, так будет лучше для нас обоих. Нет, подожди, останься. Ты очень паршиво чувствуешь себя в моем присутствии. Неуютное ощущение, сказал Рауленс. Но не так плохо, как было. Но не знаю. С такого расстояния мне просто печально. — А знаешь, почему? — спросил Мюллер. — Судя по тому, как ты это говоришь, думаю, да, Нед. Ты только притворяешься, будто не знаешь, что случилось со мной на Бете Гидры-4. Раулинс покраснел. — Ну, я, пожалуй, немного припоминаю. Что-то изменили в вашем сознании? — Именно. — То, что ты чувствуешь, Нед, — Это моя проклятая душа, просачивающаяся в воздух. Ты улавливаешь нервные импульсы, излучающиеся прямо из моей макушки. Как? Нравится тебе это? Попробуй, подойди поближе. Хватит. Раулинс остановился. Вот, — сказал Мюллер, — теперь это сильнее. Получаешь хорошую дозу. А теперь вспомни, каково было, когда ты стоял совсем близко. Не очень-то приятно, да? С расстояния в десять метров это вполне терпимо. С расстояния в один метр это невыносимо. Можешь себе представить, что держишь в объятиях женщину, когда от тебя исходит такая ментальная вонь. Нельзя заниматься любовью с расстояния в десять метров». «По крайней мере, я не могу. Присядем, Нэт. Здесь безопасно. У меня есть детекторы на тот случай, если сюда забредет какая-нибудь мерзкая тварь, а ловушек тут никаких нет. Сядь». Он первым опустился на гладкий молочно-белый камень, местный аналог мрамора, придающий всей площади весьма элегантный вид. После недолгого раздумья Раулинс уселся в позе лотоса в десяти метрах от него. Нет, поинтересовался Мюллер, когда они сели, — «Сколько тебе лет?» «Двадцать три». «Женат?» Застенчивая улыбка. «Нет, увы». «А девушка у тебя есть?» «Была одна. Контракт на внебрачную связь. Мы разошлись, когда я подписался на эту работу». В вашей экспедиции есть женщины? — Только сексаторы, — ответил Раулинс. — Так себе замена, правда, Нед? — Не очень. Мы могли взять с собой нескольких женщин, но... — Что но? — Это слишком опасно. Лабиринт. — Сколько человек вы уже потеряли? — спросил Мюллер. — Вроде бы пятерых. «Хотел бы я познакомиться с существами, которые смогли построить такое. Наверное, лет пятьсот затрачено только на проектирование, чтобы все это получилось таким дьявольским». «Больше», — сказал Мюллер. «Это был величайший созидательный триумф их расы, их шедевр, их памятник. Должно быть, они гордились смертоносностью этого места». Оно суммировало всю суть их философии — убей чужого. Вы лишь предполагаете или нашли какие-то ключи к пониманию их культуры? Единственный ключ к пониманию их культуры, который у меня есть, — это то, что нас окружает. Но я специалист по психологии инопланетян, Недд. Я знаю об этом больше, чем любой другой человек, потому что я единственный, кто когда-либо сталкивался с инопланетной расой. Убей чужого — это закон Вселенной. А если не убьешь, то надо хотя бы как следует надавать. Но мы же не такие, — ужаснулся Раулинс. Мы вовсе не враждебно настроены к вам. Чушь. Но... «Если на одну из наших планет, — сказал Мюллер, — вдруг опустится чужой звездолет, мы поставим его на карантин, поместим экипаж за решетку и будем допрашивать их до тех пор, пока они не помрут. Все наши хорошие манеры произрастают из упадничества и самодовольства. Мы притворяемся, что слишком благородны, чтобы ненавидеть чужаков, но это вежливость из слабости». Возьмем, к примеру, Гедрян. Некая влиятельная фракция в Совете Земли настаивала на том, чтобы, прежде чем мы вышли к ним эмиссара для знакомства, рассеять слой облаков, которые окружают их планету, и дать им увидеть Солнце. Ничего себе! Это предложение отклонили. А эмиссара, который туда отправился... «Гедряне приняли чересчур хорошо. Меня». Неожиданно Мюллеру что-то пришло в голову. «Что-нибудь было между нами и Гедрянами за последние девять лет? Были какие-нибудь контакты? Война?» «Ничего», — ответил Раулинс. «Мы держимся подальше от них». «Ты мне говоришь правду? Или, может быть, вы избавили Вселенную от этих сукиных сынов. Господь свидетель, я не имел бы ничего против, хотя вовсе не их вина в том, что они сотворили со мной. Просто они отреагировали своим типично ксенофобским способом. Нет, с ними не воевали? Нет, клянусь, что нет. Мюллер успокоился. Чуть погодя, он сказал — Я не буду просить посвятить меня во все остальные новости. По сути, мне плевать на землю. Долго вы собираетесь оставаться на Лемносе? Пока не знаем. Полагаю, несколько недель. Мы даже толком еще не начали исследовать лабиринт. И к тому же надо изучить большую территорию снаружи. Мы хотим основываться на данных, полученных более ранними археологами и и ты пробудешь здесь какое-то время. Твои коллеги тоже собираются навестить центр лабиринта?» Раулинс облизнул губы. «Они послали меня вперед, чтобы я установил с вами деловые отношения. Конкретного плана у нас пока нет. Многое зависит от вас. Мы не хотим навязываться вам. Так что, если вы не хотите, чтобы мы тут работали, не хочу». — быстро сказал Мюллер. «Передай это своим коллегам. Лет через пятьдесят-шестьдесят, когда меня уже не будет в живых, пусть копаются. Но пока я здесь, не хочу, чтобы они меня беспокоили. Пусть работают во внешних четырех-пяти зонах, но если кто-то из них войдет в зоны А, Б или С, я убью его». Я вполне способен это сделать, Нет. А что насчет меня? Я могу приходить время от времени. Не могу предсказать свое настроение. Если тебе захочется поболтать со мной, приходи, попробуй. Но если я при этом скажу, Нет, убирайся к дьяволу, немедленно уходи. Ясно? Раулинс радостно улыбнулся. Ясно. Он встал с мостовой. Мюллер, не желая, чтобы кто-то стоял над ним, тоже поднялся. Раулинс сделал несколько шагов к нему. Куда этот и собрался? Ненавижу разговаривать издалека, кричать друг другу. Могу я подойти к тебе немного поближе? За подозрив неладное, Мюллер спросил: "Ты не какой-нибудь там мазохист?" — Извини, нет. — Но а я не имею склонности к садизму и предпочитаю, чтобы ты не приближался. — Это вовсе не так уж и неприятно, Дик. Ты лжешь. Ты не переносишь этого воздействия так же, как и все остальные. Я словно прокаженный, и если тебе это нравится, приятель, мне тебя жаль, но не подходи ближе. Мне неприятно видеть, как другие страдают из-за меня. — Раулинс остановился. «Как скажешь?» «Послушайте, Дик, я не хочу причинить вам неудобства. Просто пытаюсь быть дружелюбным и готов помочь, чем смогу. Если вы от моих действий чувствуете себя как-то неловко, скажите, я постараюсь действовать по-другому. Мне совершенно не зачем осложнять вам тут жизнь». Звучит весьма запутанно парень. «Чего ты, собственно, хочешь от меня?» Ничего. Так почему бы тебе не оставить меня в покое? Вы человек, и вы уже давно здесь в одиночестве. Мой естественный порыв предложить вам дружеское общение. Или это звучит слишком глупо? Мюллер пожал плечами. Я плохо гожусь для общения, сказал он. Возможно, Лучше, если ты со своими естественными христианскими порывами пойдешь куда подальше. Ты ничем не сможешь помочь мне, Нед. Только разбередишь рану, напоминая о том, что мне больше недоступно. Мюллер, напрягшись, смотрел мимо Раулинса на скачущие по стенам тени животных. Он уже проголодался, и сейчас как раз было время охоты за ужином. Он грубо закончил. «Парень, похоже, мое терпение подходит к концу. Тебе пора убираться». «Хорошо, но я могу вернуться завтра?» «Возможно, возможно». Парень простодушно улыбнулся. «Спасибо, что позволили мне поговорить с вами, Дик. Я вернусь».